Глава 28. Место, в котором они находились, казалось штыку не столько зловещим, сколько странным. Черные, словно бы даже отполированные дождями и ветрами стволы деревьев, больше походили на телеграфные столбы, натыканные в беспорядке связистыми хулиганами. Древесина не была гнилой, не была она и обожжена». Деревья выглядели вполне естественно, если можно так сказать, про прочерные гладкие столбы, опирающиеся в земле на хорошо заметные корни. Но наибольшая странность заключалась даже не в этом. Вся земля вокруг деревьев была засыпана толстым слоем темно-красных и желто-оранжевых листьев. Буль долго крутил головой и даже поднял несколько широких листов земли, а потом спросил с безмерным удивлением. «Мой генерал, это ж на чем оно раньше росло?» «Веток нету, а листьев тьма». «Буль!» — сказал Штык так, чтобы сразу стало ясно его отношение к растительной теме. «Как ты думаешь, я похож на ботаника?» «Никак нет, мой генерал. Откуда мне знать, на чем это росло? Я не специалист по флорезоны. Главное, чтобы это место нам вреда не принесло». «Поэтому слушайте давайте с хомяком внимательно». Красный с багряными отливами и желтый, переходящий в темно-оранжевый, придавали земле вид роскошного ковра затейливым рисунком выстелившего пространства среди черных колонн. Аномалии ни хомяк, ни буль здесь не ощущали совсем, зато у штыка появилось чувство какого-то напряжения, словно висела над головой невидимая сеть, готовая в любую секунду упасть и опутать неосторожного путника». «Раз все чисто, то вперед, нечего телиться», — сказал штык, тревожно озираясь по сторонам. Они в темпе прошли около километра, и постепенно напряжение начало спадать, словно им удалось миновать опасное место. Листья под ногами почти избавились от желтизны, среди черных стволов стали появляться обычные деревья с растопыренными параллельно землеветками. Стало заметно прохладнее, воздух помутнел, налился влагой, и над землей поплыла легкая туманная дымка. При этом было достаточно светло, чтобы сквозь редкий частокол черных стволов видеть, что там, где они недавно прошли, никакого тумана нет, а впереди, наоборот, он густел и поднимался на высоту человеческого роста. «Не нравится мне это», — сказал штык, оглядываясь на ходу. «Давайте-ка, пацаны, наверное, обратно на склон возвращаться». Словно в ответ на его слова издалека со стороны холма раздался характерный треск сухой ветки, на который неосторожно наступили ногой. Все трое замерли, напряженно и вопросительно переглядываясь. «Вперед! Быстро!» — приглушенно скомандовал штык. «Буль слева, хомяк справа, дистанция 10 метров, искать укрытие». Получалось, что все их хитрости не принесли успеха, и военные сталкеры все-таки обнаружили беглецов. Все, что теперь оставалось сделать, — это занять оборону и попробовать поторговаться. С пистолетом в руке штык шел теперь в полоборота, внимательно вслушиваясь в окружающее пространство. Чем дальше они двигались вперед, тем плотнее становился туман. Но это теперь казалось скорее преимуществом, чем недостатком. В тумане проще спрятаться от преследователей. «Мой генерал», — громким шепотом позвал Буль, — «идите сюда, кажется, нашли». На первый взгляд найденное место на укрытии совсем не походило, но хомяк, спрятавшийся внутри небольшого круга из десятка черных стволов, наглядно показал, что его там практически не видно. Туман вокруг загонщика был странно неоднороден. С той стороны, откуда они пришли, он был прозрачней. С противоположной стороны подобрался вплотную к черным стволам, отгородив внешний мир белой стеной, а справа и слева распадался на отдельные островки, образуя в сплошной молочной пилении темные окна, похожие на коридоры. Туман словно хотел загнать людей в эти коридоры, давил лес влажными холодными лапами сквозь редкий чистокол черных стволов. Первым делом Штык распределил сектора для наблюдения, взяв в себе самые опасные направления. Понимая, что преследователи могут быть уже совсем рядом, все трое говорили шепотом, а потом Штык и вовсе приказал занять горизонтальное положение и вести наблюдение в тишине. «Если что-то заметите, — тихо инструктировал он бойцов, — Цкните и покажите ладонью направление». «Не вздумайте стрелять без команды. Наша цель — договориться на приемлемых условиях, а не гарантировать себе верную смерть». «Мой генерал», — сердито прошептал Буль, «я все-таки предлагаю драку. Возьмем языка, и он нас выведет из этого проклятого места». «Ефрейтор Буль, отставить!» — яростно прошепел Штык. «У них опыт боевых действий в условиях зоны, а у нас...» «Тихо!» Звук, заставивший всех насторожиться, был похож на громкий щелчок языком. Штык жестами отправил обоих солдат на свои позиции, сам лег на землю и осторожно выглянул из-за нижней части черного ствола. Белый туман лениво клубился над красной землей. Все пространство вокруг было заполнено этим неторопливым, даже каким-то умиротворяющим движением. Поэтому штык сперва даже не понял, почудилось ему или действительно на пределе видимости появились темные бесформенные тени. Он прищурил глаза, смотрелся в белесую муть. Если бы не осознание, что где-то совсем рядом в тумане бродит военные сталкеры, штык решил бы, что ему просто показалось. Новое движение слева заставило штыка повернуть голову, и снова ничего, кроме клубящихся щупалец тумана, он не заметил. Но теперь внутри росла уверенность, что их позицию планомерно окружают. Хомяк тихо цокнул языком и, дождавшись, когда генерал посмотрит на него, показал рукой куда-то вправо. Получалось, что кружок из деревьев, где они успели спрятаться, обойден невидимым противником уже почти со всех сторон. Осторожно переместившись влево и выглянув из-за ствола соседнего дерева, Штык успел заметить темный размытый контур, растворяющийся в клубах тумана. Огромная человекоподобная фигура исчезла прямо у него на глазах, и тут он с ужасом сообразил, кто именно в зоне умеет так стремительно и качественно мимикрировать. Отбиваться от кровососа ему до сих пор не приходилось, но фотографии и рассказов бывалых сталкеров во времена прошлогодней командировки хватило с лихвой, чтобы понять, на что способен этот монстр. Теперь же трое невезучих беглецов удостоились пристального внимания сразу нескольких таких хищников с мизером патронов и за символической, в общем-то, преградой. Главным же неприятным воспоминанием можно смело признать тот факт, что мимикрировал кровосос исключительно во время охоты, поскольку нападать на крупного мутанта с когтями, клыками, венчиком сосательных щупалец, присосок и агрессивным нравом не рисковал ни один другой хищник зоны, включая контролера. «Значит так, парни», – в полный голос сказал Штык, продолжая следить за обстановкой, «на нас охотятся серьезные хищники, умеющие хорошо прятаться в тумане». Единственный наш шанс выжить – это привлечь внимание военных сталкеров и продержаться до их появления. Поэтому переводим на стрельбу одиночными, осторожно поднимаемся и открываем огонь только по моей команде. Патроны экономить, стрелять только наверняка. Если эти твари между деревьев сюда полезут, их будет видно очень хорошо. Вопросы? «Никак нет», – хором сказали бойцы и начали медленно подниматься на ноги. Почти в тот же момент прямо перед штыком туман принял хорошо видимую форму двуногого существа. До него было не больше десяти метров, и штык, не задумываясь, снял пистолет с предохранителя. Насколько он помнил, убить кровососа из пистолета можно только при очень большом везении, но сейчас главной задачей было просто устроить шум. Фигура медленно растворялась в тумане. Монстр мимикрировал под цвет фона. Сомнений не было. Еще несколько секунд, и он пойдет в атаку. Удерживая пистолет обеими руками, штык почти не целясь, трижды выстрелил по мутанту. Грохот разорвал тишину и словно обрушил плотину, накопившую бесчисленное множество звуков, движений, ярких пятен и даже запахов. Все три пули попали в кровососа. Темный контур стал резче, зверь быстро терял мимикрирующую окраску. Одновременно чудовище завизжало так, что заложило уши и тут же без перехода зарычало с такой силой, что, казалось, затряслась земля под ногами, после чего ринулась прямо на штыка. В тот же миг лес вокруг наполнился торжествующим воем, и хомяк тоже открыл огонь. Кровосос попытался вломиться между двумя черными стволами, но застрял и вытянул жилистую, обтянутую сухой кожей лапу, пытаясь зацепить штыка кривыми когтями. Ужасающая вонь накатила вместе с этим движением, и отпрянувший назад штык, почти задыхаясь, дважды выстрелил в покрытую щупальцами морду чудовища. Монстр взревел, сзади приглушенно бабахнул автомат Буля. На черный ствол дерева плеснуло оранжевым, и новый протяжный виск оглушил людей. Хомяк палил одиночными практически непрерывно. С той стороны раздавались рычания и виск, штык еще раз выстрел в чудовищную морду, и пространство между деревьями внезапно опустило. только продолжали рычать невидимые в тумане мутанты. «Первый раунд! За нами!» — хрипло сказал штык и, откашлившись, продолжил. «Теперь ждем и надеемся, что наши преследователи не успели далеко уйти». Несколько минут прошли в тревожном ожидании. Виск в тумане практически стих, но глухое рычание, раздававшееся то дальше, то ближе, заставляло людей крепче сжимать оружие и вглядываться в пространство между деревьями. Следующая атака началась внезапно. Краем уха, услышав сзади тихий звук, штык резко развернулся на месте и целую секунду непонимающе смотрел на колышущиеся края довольно узкого прохода, а потом вдруг осознал – что между деревьев осторожно протискивается кровосос под мимикрирующей окраской, коротко ругнулся и принялся стрелять. Зверь взревел, начал терять маскировку, задергался, застряв между стволами, потом вдруг рванулся вперед и наполовину выбрался внутрь загончика но в этот момент буль хладнокровно трижды выстрелил ему в голову, а хомяк добавил, отстрелив несколько щупалец. Кровосос оглушительно завизжал на высокой ноте, дернулся последний раз, и обмяк, обильно заливая землю оранжевой кровью. Вокруг распространялась чудовищное зловоние «Но блин, где же эти долбанные сталкеры?» — с досадой сказал Штык, извлекая из пистолета обоймы, проверяя, сколько там осталось патронов. «Когда не надо, сидят поперек дороги, а когда надо, не дождешься». Нарастающий рев из тумана обозначил новые направления атаки мутантов. Штык и Буль стояли плечом к плечу, готовые стрелять при первом признаке движения за оградой. Хомяк осторожно выглядывал из-за их спин. «Нельзя всем в одну сторону пялиться», — сказал штык сквозь зубы. «Хомяк, следи за тылом». Внезапно где-то в глубине леса раздался взрыв, и следом разом ударили автоматы. Практически мгновенно рычание и виск кровососов прекратились, словно монстры немедленно провалились сквозь землю, но, судя по нарастающей стрельбе, они просто принялись за тех, кто подошел к ним с другой стороны. Вокруг по-прежнему ничего не было видно. Лишь ориентируясь по звукам стрельбы, взрывам гранат да едва слышным человеческим вскрикам, штык предположил, что бой начал смещаться куда-то в сторону. Решение пришло практически мгновенно. — Так, пока всем не до нас, уносим ноги. Штык выглянул из-за дерева в сторону, противоположную той, откуда доносилась интенсивная стрельба. — Буль, давай первым, он туда. Если что, отходи, мы прикроем. Не задавая лишних вопросов, буль с автоматом наперевес протиснулся между деревьями и сделал несколько шагов вглубь леса. «Вроде чисто, мой генерал», — донесся из тумана его приглушенный голос. Штык кивнул хомяку и, немного выждав, двинулся следом. Звуки боя за спиной стали шире, растянулись и практически не оставляли особого выбора направления для бегства. Туман впереди становился все гуще. Вскоре штык даже спину хомяка видел уже с трудом. Минут через пятнадцать, правда, земля под ногами стала тверже, но шагать стало труднее. Судя по всему, они начали подниматься на какую-то возвышенность. Еще минут через пять из окружающего мутного туманного киселя начали все резче проступать деревья, трава, камни и два сгорбленных село это тяжело шагающих впереди. Судя по всему, они снова вернулись на склон холма и продолжали подниматься по нему все выше. Бой позади все не утихал. и резкие грохочущие звуки заставляли забыть об усталости и желании сделать привал. Вскоре у них на пути попалась чуть ли не первая за последний час аномалия. Ее даже штык определил сразу. Трудно не заметить ярко-зеленый пятачок густой травы, над которым нет и следа тумана. Боль уверенно обошел препятствие ниже по склону и снова начал карабкаться вверх. Мешать ему штык не собирался, и вскоре все трое оказались вновь на верхушке гребня вытянутого холма. Весь туман остался внизу. Выглядело это так, словно у подножия холма разлилось огромное молочное озеро, над поверхностью которого то там, то тут торчали верхушки деревьев. Чуть дальше, позади, откуда они только что сбежали, молочно-матовая поверхность озера красиво подсвечивалась снизу беспорядочными огненными вспышками. Стрельба постепенно стихала и, казалось, даже начала откатываться куда-то дальше, вглубь леса. По другую сторону холма никакого тумана не было и в помине. Путь свободен, можно спокойно спускаться и уходить от холма, пытаясь выйти к асфальтовой дороге, по которой Штык планировал уйти из поселка утром. Если сталкеры долго и шли по следам беглецов, то теперь наверняка будут двигаться на звуки боя. Ведь им будет очевидно, что именно Штык со своими солдатами попал в какую-то переделку. А пока они там разберутся с военными сталкерами, да найдут какие-нибудь следы, беглецы успеют уйти достаточно далеко. — Что там у нас с водой, буль? — спросил штык, с трудом шевеля пересохшими губами. Поглоточку", — поглоточку ответил ефрейтор, встряхивая флягой над ухом. — Ну давай по глоточку и вниз, а там, может, на тот же ручей наткнемся, где вы, два дурака, меня разбавленным спиртом отравить пытались. — Напоить! — проникновенным голосом поправил его буль. — Я не пью спиртного, ефрейтор, буль, — устало сказал штык. — Очень сильно от этого болею. «Не надо меня больше спиртным поить, ни при каких условиях». Примерно через час они действительно наткнулись на ручей. Утолив первую жажду, штык после некоторых раздумий объявил двадцатиминутный привал. Измученное тело требовало просто лечь и лежать неделю, не поднимаясь, не отвлекаясь ни на что, кроме еды и питья. К удивлению генерала, бойцы, утолив жажду, уселись под деревом и принялись разбирать и чистить свое оружие. В полупустом прикладе трофейного автомата долго обнаружилась нетронутая пластиковая капсула с оружейным маслом. Из кармана куртки Буль вытащил чистый носок, осторожно разрезал его ножом и отдал половину хомяку. Сам штык так и не сумел заставить себя почистить свой пистолет. Просто лежал, прикрыв глаза, слушал журчание воды и пытался сообразить, куда теперь идти дальше. Холм остался далеко позади, перестрелка давно стихла, И все это вместе означало, что накопленная за счет своевременного бегства фора времени начала сокращаться. Сейчас военные сталкеры соберутся с силами, разберутся, кто стрелял, потом куда ушел и отправятся следом. Противовес этим печальным соображениям теплила слабая надежда. что просто по следам идентифицировать троих беглецов будет не так-то просто. Мало ли по зоне ходит команд по три человека. Но как следует все обдумав, штык эту надежду не без сожалений отбросил. Дураки в зоне долго не живут. Поэтому опытные военные сталкеры обмануться смогут, только если сами того захотят. Об усиленном кваде долго, так кажется, говорил про своих людей танк, думать даже не хотелось. Предположить... Где долговцы сейчас находятся, практически невозможно. Зато вполне очевидно, что они сделают с беглецами, если догонят. При всем при этом у Штыка по-прежнему не было надежного способа сориентироваться на местности. Оставалось надеяться, что пройти мимо остатков асфальтовой дороги они не смогут. А там уже останется только быстро-быстро перебирать конечностями до того момента, как впереди покажутся такие знакомые, можно сказать, родные ряды колючей проволоки, натянутой на бетонные столбы выше человеческого роста и бетонная коробка блокпоста с неизменным часовым на пулеметной вышке. Мой генерал вывел его из задумчивой полудремы Буль. 20 минут прошло. Штык открыл глаза, оценил готовых к выходу бойцов и, ощущая странный стыд, с трудом поднялся на ноги. Впервые за всю его карьеру его собственные солдаты не отлынивали от службы, а были готовы выполнять все указания лучше самого командира. «Флягу водой наполнили?» — сварливо спросил Штык. «Или опять по два раза напоминать надо?» — налили, товарищ генерал. Отозвался хомяк, демонстрируя мокрый после кунания в ручей флягу. «Тогда всем еще раз как следует напиться и выдвигаемся». Ручей был довольно глубок, воды в нем было примерно по колено, и когда штык наклонился, чтобы зачерпнуть воды, вдоль самого дна скользнула длинная тень. От неожиданности штык резко выпрямился, и в тот же миг над водной поверхностью приподнялась пасть размером в две ладони, сплошь усыпанная мелкими коническими скошенными в сторону глотки зубами. Шокированный генерал еще толком не понял, что произошло, а буль уже сорвал с плеча автомат и с криком «Рыба!» Влепил две пули туда, где под водой мелькнула двухметровая тень. Два мощных хлопка покатились куда-то меж деревьями гулким эхом. «Отставить стрельбу!» — скомандовал штык. «Все равно не попал!» — разочарованно буркнул Буль.